Глава 18, я надеваю теплое пальто и выхожу из дома сейчас 10 вечера. Не самое популярное время для прогулок, но они мне помогают справиться с происходящим в моей жизни. Когда я гуляю, бесконечный шум в моей голове затихает, и я могу мыслить логически. А сейчас мне как раз нужно поразмышлять логически. Я понимаю, что иду к кладбищу у церкви святого Освальда. Сколько же людей прожили жизни, а теперь их нет? Эта мысль помогает мне рассматривать все в перспективе. Я иду по тропинке среди травы. В отдалении кричит лиса. Свет и шум остаются у меня за спиной, опускается тьма. Она теперь везде вокруг меня. Мне никогда не приходило в голову, что Джозеф может быть невиновен. На протяжении всей моей жизни я мучилась из-за внутреннего конфликта между моей инстинктивной любовью к нему и знанием о том, что он совершил. Это должен был сделать он, ведь его же нашли с ружьем, покрытого кровью. Я сама его видела. А видела ли? Если Джозеф не совершал это преступление или в этом участвовал кто-то еще, то что я видела? Меня записала видеокамера в отсеке со змеями. Я говорю, что Джозеф убил маму и папу. Но, конечно, меня нельзя считать самым надежным свидетелем. Могла я что-то напутать? Если Джозеф этого не делал, то это отчасти и моя вина, что все считают его виновным. Если Джозеф не совершал это преступление, то он не злодей, а жертва. Все эти годы мы неправильно о нем думали. А что это говорит обо мне? Я больше не трагическая невинная жертва, я тот человек, который неправильно воспринял происходящее. Похоже, полиция ко мне серьезно отнеслась, хотя мне было всего пять лет. Частично это и моя вина в том, что обвинили Джозефа. Мне следовало обратиться в полицию, как только я поняла, что страдаю лицевой слепотой. Но я этого не сделала. Джозеф не может мне рассказать, что происходило той ночью. Он не может мне сказать, участвовал ли в этом кто-то еще, или, может, даже этот кто-то и был убийцей. Похоже, что только эта глупая компьютерная игра способна помочь мне выяснить всю правду. А лучший помощник в этом — Нейт друг Джозефа который разрабатывал игру вместе с ним но я не могу попросить его о помощи просто не могу не после того что произошло между нами кто-то за мной идет я оглядываюсь мужчина я иду дальше сжав руки в кулаке от низких фонарей в церковном дворе падают длинные тени с претенциозных надгробий на тропу падают тени в форме ангелов через тропу перелетает летучая мышь так близко что я чувствую вибрации в воздухе «Эй!» — кричит кто-то. Я не обращаю внимания и иду дальше, заставляя себя шагать быстрее, но так, чтобы не показать, что я паникую. Я боюсь, что это может быть человек, который узнает меня как Селестину, но, конечно, это может быть и кто-то, знающий меня как Еву. Маловероятно, что я смогу различить этих людей. В этом и заключается весь ужас лицевой слепоты. «Эй!» — кричат снова. Я разворачиваюсь, я испытываю искушение броситься бежать. Но это означало бы поддаться страху. Мужчина приближается. Он идет спокойно и непринужденно, не так, как ходят хищники, проходит под фонарем. Он улыбается. На его щеке татуировка в виде листа. Аллилуйя, я выдыхаю. Это тот тип, который помогал мне со стеллажом в книжном магазине. Я испытываю такое облегчение от того, что это не сталкер или психически ненормальный убийца. И от того, что я его узнаю, что широко улыбаюсь ему. Подобная улыбка не совсем соответствует ситуации. Зак, какая это радость, произносить имя с уверенностью. Нехорошо преследовать людей по темным кладбищам. Прости. Он переминается с ноги на ногу. Я тебя не преследовал. Я живу здесь рядом. А потом я понял, что это ты, и не подумав, позвал тебя. Я не очень-то хорошо умею общаться. Я всегда тратила столько сил, гадая, что за человек передо мной что не смогла развить базовые навыки общения. Вероятно, в жизни человека есть крайне важный период, когда эти навыки развиваются, как при дрессировке щенка. Но у меня этот период выпал. В ЗАКе есть что-то, что мне нравится. Не только татуировка. «Ты куда-то направляешься?» — спрашивает он. «Тебя проводить?» Я знаю, что 20-летним женщинам ненормально в одиночестве гулять по кладбищу, но, судя по статистике, это безопасно. Особенно в городе типа Эшборна. Я отказываюсь бояться и не жить так, как я хочу. Со мной все в порядке, отвечаю я. Мне просто здесь нравится. Он улыбается, похоже, не находит это странным. Мне тоже нравится. Я люблю читать надписи на надгробиях. И пытаюсь найти самого старого человека, который умер до 2000 года. А Эрис Стритом был 101 год, сообщаю я. Она умерла в 1998 году, а ее муж аж за 40 лет до неё. Вау, как это грустно, говорит Зак. Если только он не был козлом, замечаю я. Разумная мысль. С минуту мы идем молча. Я чувствую себя хорошо, что для меня необычно. Обычно мне приходится заполнять каждую паузу, потому что я отчаянно пытаюсь вести себя так, как другие люди. По какой-то причине я не испытываю такой необходимости с Заком. Мне комфортно с ним, но при этом я также чувствую легкое возбуждение. «Наверное, мне пора возвращаться», — говорю я. «Может, увидимся в магазине?» Этого говорить не следовало. Между нами есть искра, но я не могу себе позволить заводить молодого человека. В конце концов, я начинаю им доверять, и из этого не получается ничего хорошего. «Если я рискну вернуться в эту смертельную ловушку», — отвечает Зак. Я смеюсь, неловко взмахиваю рукой и иду прочь. Хотя я знаю, что из этого ничего не выйдет, я не могу не чувствовать себя немного лучше.